Глава 9. Какие планы на Новый год? Я поставил точку в конце предложения и задумался. Грохнул по клавише еще дважды. Третья точка пробила в тонком бумажном листе сквозную дырку. Что-то мне не понравилось в этой статье. Вроде бы все в порядке. Антонина Иосифовна Попросила написать ироничное эссе насчет потребительского отношения к досугу и разнести в пух и прах нытьё мне скучно. И я разнес. а заодно предоставил список из пяти не банальных вариантов скоротать вечерок. И даже эпиграф подобрал хлесткий. Но не нравилось. Гладкий такой получился текст, идеальный практически. Я быстро выкрутил лист из печатной машинки. Колесико обиженно зажужжало. Перечитал еще раз. Да. «Все хорошо, но плохо. Смял бумажку, прицелился и кинул в корзину для мусора. Не попал. Знакомое ощущение. Значит, внутренний голос считает, что я нашел удобную колею и топую по пути наименьшего сопротивления. А это верный путь к стагнации, унынию и скуке. Для работы никуда не годится. Значит, нужна встряска. Прогулка по тонкому льду и подергать кого-то за усы. Ну или Что это ты вдруг бумагами кидаешься? Раздался от шкафа с подшивками голос Даши. Собираюсь участвовать в соревнованиях по бумагобулу. Тренируюсь вот, отшутился я и встал из-за печатной машинки. Кстати, как-то она тускловато печатать стала. Значит, надо ленту заменить. Даша вытащила из шкафа тяжелую подшивку с крупными цифрами 1978. Посмотри там, в столе должна быть запасная. Ага. Я выдвинул верхний ящик стола Эдика. Но их хаос же здесь. Какие-то многочисленные ключи, старые блокноты, коробочка с пятнашками, огрызки карандашей, скрепки россыпью, линейка, обрывки непонятных бумажек с заметками. Да где же это? А, вот она. Красно-оранжевая картонная коробка с надписью Лента для пишущих машин черная. И Знак качества. Я глянул на механизм машинки. Никогда этого не делал, но вроде ничего сложного. Да ничего еще не бледно печатает, рано менять, проговорила Даша, развернув лист со статьей, которую я забраковал. Быстро пробежала по нему глазами. А чего ты выкинул? Тут вроде все отлично. Я бы лучше точно не написала. Можешь забрать себе, если хочешь. Я пожал плечами и сунул ленту в ящик стола обратно. Но тут мое внимание привлекло кое-что другое. Я ухватил за край листочка и вытянул его из-под кучи мелочей. Это было короткое письмо, адресованное Эдику. Почерк незнакомый, да из чего бы? Эдик, здравствуй. Хочу попросить о небольшом одолжении. У вас недавно работает новый журналист ИМ. Пожалуйста, разузнай о нем побольше, о его семье, о прошлом, что он любит, что не любит и так далее. Это не для меня, это для подруги. Ты ее не знаешь, а сама она обращаться стесняется. Ну и напиши еще, что ты о нем думаешь. Жду ответа как соловей лето. Н. Конверта не было. Прямо-таки шпионские игры. Мне стало даже весело. Интересно, Эдичка написал ответ. И кто, в принципе, и по какому поводу мной интересовался? А где у нас, кстати, Эдик? спросил я. Вроде уже прийти должен. Его сегодня не будет. Он сегодня в профилактории, пишет про новые процедуры, задумчиво ответила Даша все еще не спуская глаз с моего забракованного творения. Нет, ну правда, Вань, почему ты выбросил фельетон? Он же отличный. Можешь забрать себе, если хочешь, махнул рукой я. Отправишь в молодёжную правду или комсомолку, гонорар на булавки потратишь. Ты что? Это же нечестно. Твоя статья, я не буду ее присваивать. Даша смяла листочек и бросила его в корзину. Просто понять хочу, Зачем ты ее выбросил? Это все из-за колеи», ответил я, перемещаясь за свой стол. Уже когда сел за стул, понял, что письмо все еще держу в руке. Понимаешь, иногда у меня возникает ощущение, что я иду по проторенной лыжне, слишком легко и гладко. И тогда мне начинает не нравиться моя работа. «Это ты к завтрашней поездке на лыжную базу готовишься?" усмехнулась Даша. Ох, ты ж, я чуть не забыл. Я хлопнул себя по лбу. Надо же какую-то одежду, что ли, подходящую, спортивный костюм, ну или что-то такое. Слушай, я тебя давно спросить хотела, но у нас все время кто-то в редакции был. Даша примостила свой изящный задик на краешке моего стула. А что происходит между тобой и Игорем? Вы же братья. Но как будто друг друга сторонитесь, что ли? Я его один раз про тебя спросила. Так он так рыкнул, что больше не рискую. Так сложилось, Дашенька, я натянуто улыбнулся. Не сложились у меня отношения с семьей. Я поэтому в Москву и уехал, чтобы дистанцию поддерживать. А, а, -а, а не можешь рассказать мне про Игоря? осторожно спросила Даша, заглядывая мне в глаза. Тебя что-то беспокоит? спросил я и снова посмотрел на записку, которую стащил у Эдика. Надо бы вернуть. Нехорошо все таки я рылся в чужом столе. С другой стороны, у нас в редакции как-то неоднозначно сложилось понятие своё пространство. Технически у каждого было рабочее место, на практике каждый мог его занять в любой момент. И если не взять оттуда что угодно, то по крайней мере, посмотреть, что у тебя где лежит. И какие заметки ты ведешь. С одной стороны, так себе уважение к личному пространству, с другой не хочешь, чтобы про тебя узнали что-то компрометирующее, не храни это на работе. Значит, Эдик не считал эту записку чем-то особенно секретным, разбросил в ящик с мелочами. И вообще не факт, что удостоил его вниманием. У него и так сейчас проблем хватает. Даже не знаю, вздохнула Даша. Он такой хороший парень. Подарки мне делает замечательные. Билеты может куда угодно достать. Но иногда мне рядом с ним как будто страшно, что ли. Вот, например, вчера мы ходили в лакомку вечером. Ничего такого особенного. Чай, пирожные, и я начала рассказывать, как проводила интервью с Малининым из цеха вулканизации. Рационализатор, рыжий такой, глаз еще косит, уточнил я. Ага кивнула Даша. Веселый парень, хохмач такой. Но я шутку пересказала и засмеялась. А Игорь аж побледнел весь, прошипел что-то очень злое и глазами зыркнул, жутко, будто Малинина этого уже заранее ненавидит. Он ревнивый очень, хмыкнул я. Всегда таким был. Нет, Вань, ревность это другое, вздохнула Даша. Когда тебя ревнуют, это даже приятно. А тут страшно. причем не за себя, а как будто я хорошего человека подставила. И что если с ним вдруг случится что-то плохое, я буду думать, что это я виновата. Зачем вообще затеяла этот разговор? Могла бы и помолчать. "Слушай, Даш", начал я. Но в этот момент в дверь уверенно постучали, и сразу же, не дожидаясь нашего ответа, дверь распахнулась. Игорь Дашу как ветром сдуло с моего стола. Только что она расслабленно сидела так, что я мог с удовольствием любоваться изящным изгибом ее талии, затянутой в трикотажное платье. И вот она уже стоит в другом конце редакции. Привет, да шутка!» Никакой инфернальности в голосе Игоря не было и в помине. Он приобнял девушку, чмокнул ее в щеку и повернулся ко мне. Иван, можно тебя на пару слов? Меня? Я удивленно приподнял бровь. А что, ты видишь здесь кого-то другого? Он широко улыбнулся. «Пойдем, выйдем, дело есть. «Пойдем». Я поднялся, мысленно перебирая в голове, что именно ему могло от меня сейчас понадобиться. Узнал про мой ночной визит к Ане. и что? Вроде бы их пока что ничего не связывает. Игорь прикрыл дверь и упёр кулак в стену рядом с моей головой. Мама попросила с тобой поговорить, сказал он тихо. Ты так и не зашел». Она переживает. Понимает, что после того, что у вас с отцом случилось, ты не очень-то стремишься домой. Но это некрасиво как-то, не находишь? Приехал и даже не позвонил ни разу. Закрутился как-то, есть такое, пожал плечами я и мысленно выдохнул. Дела семейные. Никаких темных тайн, угроз и шантажа. И то хлеб. Ты вот что, бросай эту ерунду всю? Игорь посмотрел на меня прищурившись. И на Новый год, чтобы домой пришел, Понял? Мать порадуешь, с отцом помиришься. А если у меня планы? Я склонил голову на набок. Планов у меня пока что никаких не было, но и к семье идти иррационально не хотелось все таки это люди, которые знают Ивана Мельникова с самого рождения, могут заподозрить неладное и что именно, и я придумать не мог. Но вчерашняя беседа с двумя психиатрами, которые меня фактически раскололи, заставляла как-то серьезнее относиться к возможным последствиям своих необдуманных действий и слов. Да плевать я хотел на твои планы. По буквам произнес Игорь, глядя мне в глаза. Ты придешь на Новый год. Понял? И будешь вести себя как хороший сын, а не как всегда. А как я себя всегда веду? Криво ухмыльнулся я. Как чистоплюй белом пальто, фыркнул Игорь. Ты не заговаривай мне зубы. Давай, я все сказал. Ты услышал? Мать тебя ждет! А если не приду, то что? спросил я. То будешь дураком, вот что". Игорь почти дружески хлопнул меня по плечу. "Семья это самое главное. Семьи надо держаться, а не за принципы свои дурацкие". "Ладно, бывай, Ванята. Надеюсь, ты меня правильно понял". Игорь быстрым шагом удалился по коридору. Я смотрел ему вслед, пока он не свернул на лестницу. Потом вернулся в редакцию. Что он тебе сказал? Побледневшая Даша бросилась ко мне. Дашенька, все хорошо. Я приобнял девушку за талию и легонько прижал к себе. Он же мой брат. Позвал Новый год с семьей праздновать. И больше ничего? Девушка отстранилась и с прищуром посмотрела на меня. Ничего. Я честно смотрел в ответ. Красотка она все таки Интересно, что с ней случится? жену Игоря Мельникова в будущем звали вовсе не Даша. Видимо, скоро они разбегутся. Честно? продолжала наседать Даша. Мамой клянусь. С кавказским акцентом заявил я в очередной попытке разрядить обстановку. Ты мне лучше вот что скажи. Я подошел к своему столу и взял с него письмо от неизвестной Н. Эдику, протянул Даше. В столе у Эдика лежала, случайно увидел чуть не виновата, объяснил я, но пройти мимо не смог. Не знаешь случайно, что это еще за Н? Хм, знаю. Губы Даши растянулись в ироничной улыбке, вызывающе уставилась на меня. Ну, нетерпеливо спросил я. И кто же? А ты, значит, по чужим столам шаришься? Голос Даши зазвучал игриво. А может, ты шпион, а? О ужас! Я в притворной панике схватился за лицо. Ты меня раскрыла. Что же мне делать? Наверное, придется тебя убить. Я угрожающе скрючил пальцы и медленно пошел к Даше. Та весело засмеялась наконец-то. Так что там за Н? снова спросил я. Да это Нона Самохина из отдела кадров. Даша подняла взгляд к потолку и скривила презрительную мину. Сваха всего шинного завода Сваха нахмурился я. Так я вроде не просил меня ни с кем знакомить. Вот ты вроде умный парень, но сейчас-то что, как валенок?» Даша уселась за стол Эдика и покачала ногами в изящных сапогах на каблуках. Конечно, ты не просил. Даже если ты в ближайшие десять лет не женишься, то тебя никто старой девой не будет дразнить и доставать с вопросами на каждом семейном обеде. Как-то да. — фыркнул я. Замуж я точно не собирался. Погоди. Так она не настоящая сваха, ну в смысле, не ходит по семьям с речами про товары купца. Ох, не знаю, настоящая она или нет. Но строгий учет всем неженатым мужчинам ведет такой, что участковый позавидует. Даша засмеялась. Я как-то видела ее тетрадку, толстую, как большая советская энциклопедия, и на каждого там целое личное дело с вклеенными записками и фотографиями, если есть. А дальше что? с все возрастающим любопытством спросил я. Правда, стало интересно. В кои то веке история не про загадочный криминал и каких-то там небожителей с мрачными тайнами, а простая и житейская. Да очень просто, Даша дернула плечиком. Приходит к ней девушка и плачется, Что вот ей уже много лет, а очереди желающих предложить руку и сердце под окнами не стоит. И тогда Нонна достает свою всемогущую тетрадочку, мысленно измеряет просительницу и подбирает ей подходящую пару, Причем почти не ошибается ведь. Погоди, погоди. Я замахал руками, прерывая ее быструю речь. Теперь мне стало как-то жутковато, что моя персона попадет к этой даме на карандаш. Но я все равно не понимаю, как это работает. Вот пришла какая-нибудь одинокая барышня, вытерла платочком слезки и попросила подыскать ей кого-нибудь. Наша нонна и говорит: "Работает такой Иван Мельников в газете Новокиевский шинник. Он и есть твой суженый". И дальше что? Допустим, девушка знает, что я ее суженый, а я-то ни сном ни духом и жениться у меня в планах не было. Так и смысл тогда той девушки в моих контактных данных. А вот это и удивительно, сказала Даша, что Нонна наметанным глазом подбирает пару. И если она какой-то девушке из бухгалтерии тебя напророчит, то будь уверен, что когда эта фея со счетами появится на пороге редакции, у тебя в забуд дыхание сопрёт, взорвёт. Или как там правильно? И никогда осечек не было, усомнился я. «Да были, наверное. Даша пожала плечами. Я не проверяла же, и сама к ней не ходила никогда. Просто так рассказывают. Хм. А женского каталога соответствующего у нее нет? хохотнул я. А то как-то несправедливо получается. Женщины замуж хотят, а мужчины жениться нет? Они тоже хотят. Даша махнула рукой. Только говорить об этом вслух не принято. Мужчина должен быть суров и независим, а свадьба это девчачьи дела. Платье там. Дашенька, а ты сама разве не хочешь замуж? кратчево спросил я. Нет, отрезала девушка. В наш век эмансипации свадьба это какой-то дремучий пережиток. Я хочу жить самостоятельной жизнью и строить карьеру, а не мужу носки трусы и трусы стирать. Да ладно, ладно. Я же просто спросил. Примирительно улыбнулся я. Как говоришь, фамилии этой нонны? До привокзальной площади я дотопал пешком. В раннее утро выходного дня и обычно многолюдная молодежная и проспект Союза Республик были пустыми. Только несколько дворников орудовали лопатами, с шкрябающим звуком сгребая нападавший на тротуары за ночь тонкий слой снега. Сделал крюк, чтобы пройти мимо городской елки, которую как раз закончили украшать. В 80-м ёлка была еще живая. Это в 90-х главное украшение новогодней площади заменят на громоздкую конструкцию из пластиковых ершиков, украшенную одинаковыми красными и желтыми шарами. А сейчас на елочку вывешивали творчество школьников. И как раз в 81-м я, втайне от остальных пацанов из класса, сшил вместе с бабушкой из старого плюшевого покрывала и ободранного лисьего воротника льва Банифация. И втайне гордился тем, что моя игрушка была признана годной, чтобы украшать именно городскую елку, а не просто одну из парковых. Я обошел новогоднее дерево вокруг и нашел своего плюшевого льва. К его хвосту была пришита бирочка. Букв отсюда не видно, но я знал, что там написано «Жан Колокольников, Десять лет. Так, я молодец. А теперь надо ускориться, а то мы на электричку опоздаем. Я перешел на легкий бег и прибыл на место встречи даже не совсем, чтобы последним. Во всяком случае, из нашей редакции не хватало еще серого, хотя он клялся, что придет. О, ничего себе какой шик, заявила Даша и обошла меня вокруг. Я о такой курточки мечтала, но достать не смогла. Куртóчку мне подогнал Феликс, когда я сказал про наш план поехать на лыжную базу. Даже просить ни о чем не пришлось, сам догадался, что меня надо переодеть. Курточка была практически новая, дутенький такой пуховичок, ярко-красного цвета. Импортный, разумеется. А в комплект прилагалась ярко-красная белая шапочка с помпоном. "Кого мы еще ждем? — спросил я, оглядывая собравшихся.